37. Викулову нравилось вертеть в руках новый солидный телефон. Умных примочек в стильной игрушке заложено гораздо больше, чем требуется ему, но избыток всегда лучше недостатка, а что еще подчеркивает статус владельца, как недорогие, порой бесполезные вещи. Радовала Валерия Васильевича и небольшая победа, одержанная в телефонном разговоре. Его прямые вопросы и тонкие намеки вынудили заносчивого собеседника назначить приватную встречу на нейтральной территории в тихом кафе. На ней многое должно было проясниться. Играть в темную начальник службы безопасности больше не собирался. А еще ему приятнее было услышать новость, которую неожиданно сообщил подкупленный следователь. «Здравствуйте, узнаете?» — коротко спросил по телефону Петров. «А что, веришь в приметы? Еще богаче не терпится стать!» — кольнул собеседника Викулов. «Не помешало бы!» — простодушно ответил служитель закона. «Тогда выкладывай, зачем звонишь?» «Есть важная новость. Давыдова вашего задержали сотрудники ДПС». «Так, и чего там?» «Задержали как виновника ДТП, пробили по нашей базе, а он в розыске. Мои люди уже выехали за ним, скоро доставят в СИЗО». Валерий Васильевич спешно решал, как отнестись к полученной информации. С одной стороны, Давыдов в камере устраивал его больше, чем неизвестно где. Следователь свой улики сфабрикованы, до суда дело быстро доведет и представит в нужном свете. С другой стороны, некое беспокойство вызывали возможные показания прямолинейного Давыдова. Конечно, доказательств у него никаких, но маленькую волну грязи правдолюб наверняка поднимет. Ясное дело, и не из таких бурь выплывали, не захлебнемся. Но если можно обойтись вообще без его показаний... Иванович, ты это... Говоришь, его повезут твои люди? Мои. Надежные? Допустим. А если они его не довезут? В каком смысле? Ну, там попытка побега, опасный преступник, можно и табельное применить. Вот вы куда клоните. Делая это... Даже по телефону было понятно, как брезгливо морщится следователь. Рапорты, внутренние расследования, муторно. Ребята не захотят. Так не за спасибо же. Есть вариант получше. Ну? Интеллигентики, они ведь создания нежные. Когда попадают первый раз в камеру, психика у многих не выдерживает. Бывали случаи, когда на собственной майке вешались. Буквально в первую же ночь. Нас это уже не удивляет. Дело, говоришь, и... Слово «сколько» Викулов предпочел не произносить вслух. Думаю, не помешает встретиться. Ну что ж, Давыдова везут в камеру, и сегодня ночью основная проблема отпадает. С удовлетворением подумал начальник службы безопасности. На этом даже можно заработать, ведь шеф не жадничает при решении подобных проблем. Кое-что можно и себе оставить. До телефонного звонка Дина верила в спасение Давыдова. Но как только заиграл мобильник, она уже знала, о чем будет говорить Вероника. Девочка начала плакать, едва поднеся трубку к уху, и по мере разговора ее рев только усиливался. Новости были удручающими. Оказывается, ноутбук с доказательствами невиновности Михаила и Дины не довезли до прокуратуры. Он был похищен из машины следователя, когда тот заехал на автозаправку. Следователь не успел посмотреть записи и теперь требовал новые. Но копий не существует, а на сервере в Бригантине записи стерты. Никаких претензий к себе следователь не приемлет. Он даже высказал предположение, что ему подсунули пустой ноутбук, а кражу специально организовали, чтобы потом ссылаться на несуществующее доказательство. С таким чудовищным невезением Дина еще не сталкивалась. Она присела на корточки и горько плакала, уткнув голову в худые коленки. Ей сочувствовали, спрашивали, знает ли она погибшего мальчика. Дина честно кивала и ревела на взрыв. «Все?» рушилась. Давыдов арестован, доказательства исчезли, а невиновный мальчик, которому она всем сердцем стремилась вернуть зрение, погиб. Пострадали и другие люди. Ее дар, предвидения ничего не стоит. Она не смогла предотвратить аварию, хотя заранее видела ее. Это проклятие ее жизни, и расплачивается за него не только она, но и все, кто ей близок. Вытерев глаза, Дина выпрямилась и поймала на себе озабоченный взгляд Михаила. Он прильнул к стеклу в запертой машине, рядом с сновали многочисленные сотрудники в форме. Как бы ни была плоха новость, но требовалось сообщить ему, что на надежды нет. Но как это сделать, коротко и емко, да еще так, чтобы полиция ничего не заподозрила, и как помочь ему сбежать? Дина прижала телефон к уху, словно по нему разговаривала. Проходя мимо машины, в которой томился Михаил, она выразительно взглянула на него и громко произнесла «Полный отстой! Самый полный! Скоро встретимся у метро!». Он услышал ее слова, и она надеялась, что понял. Теперь предстояло отвлечь полицейских да так, чтобы они хотя бы на 20 секунд забыли о задержанном. Дина остановилась около эвакуатора, который приехал, чтобы растащить битые машины. Широкая дорога в этом месте шла под уклон. Водитель, не надеясь на ручной тормоз, привычно сунул под колесо деревянный клин и направился к сотрудникам ДПС оформлять бумаги. Эвакуатор остался без присмотра. «Сейчас или никогда», — решила Дина. Ей не составило труда выбрать момент, когда на нее никто, кроме Давыдова, не будет смотреть. Удар ногой — и клин вылетел из-под колеса. Тяжелый эвакуатор медленно тронулся с места. Девочка побежала под горку и встала спиной на пути автомобиля. Теперь предстояло считать и надеяться, что ее увидели не слишком рано, но и не чересчур поздно. Все так и произошло. Первый крик раздался, когда эвакуатор уже набрал скорость. «Машина!» – тревожно крикнула женщина. «Девочка!» Все обратили внимание, как трехтонный эвакуатор быстро приближается к ничего не подозревающей девчонке. Крики последовали один за другим. Перепуганный водитель бежал к машине, остальные истошно пытались предупредить подростка, но Дина стояла, не шелохнувшись. Она знала, что водитель не успеет. Дина ждала жуткого удара в спину и не оглядывалась назад. Ей даже не требовалось отсчитывать время. В тот момент, когда металлический бампер почти коснулся ее спины, собравшиеся на дороге люди разом вскрикнули особенно высоко. Эвакуатор подмял под себя девочку. Все ахнули. Дина лежала на асфальте, а грузовик катился над ее распростертым телом. Только сейчас бледный водитель догнал свой автомобиль. Запрыгнув на подножку, он остановил машину, когда девочка находилась между задними колесами. А Михаил Давыдов в это время бежал к метро. Он понял замысел Дины. Воспользовался суматохой, разбил стекло и удачно выскользнул из полицейского автомобиля, подхватив сумку с ноутбуком. Никто не обратил на него внимания. Все присутствующие, как один, наблюдали за разыгравшейся трагедией. Михаил был уже на тротуаре, когда по единогласному воплю и наступившей вслед за ним мертвой тишине догадался, что произошло нечто ужасное. Он замер и обернулся. Около эвакуатора столпились все сотрудники ДПС и полиции. Из подоспевших скорых спешили врачи. Испуганные женщины пялились и крестились. Площадь каруселью завертелась вокруг него. Михаил понурил голову и беспомощно прислонился к столбу. Прожорливый автомобильный дьявол не захотел сегодня ограничиваться одной детской жертвой.